Глава вторая Илона весело взглянула на дронга явно наслаждаясь его замешательством и необычной реакцией незнакомки, и спросила «Что случилось? Вы знаете эту женщину?» «Добрый день, уважаемая госпожа Катиба Лахбаби», вежливо проговорил дронга «Мне казалось, что мы можем встретиться как старые знакомые». «Не смейте так говорить», — гневно произнесла Катиба. «Когда я вспоминаю, что произошло на Мадейре, «Меня трясет это возмущение. Я думал, что больше никогда в жизни не увижу такого развращенного и беспринципного человека, как вы, господин эксперт. Неужели румыны и вас пригласили на эту конференцию?» «Как видите», — улыбнулся дронга «Но мне не совсем понятна ваша реакция. Насколько я помню, вы тогда не приняли участие в игре, а ушли в самом начале. По-моему, все было достаточно пристойно». «Молчите», — махнул рукой Катиба. «Ничего больше не говорите, чтобы не позорить себя». «Неужели он вел себя, как плохой мальчик?» Выступила вперед Илона. «Вы его супруга?» Несколько растерялась Катиба. «Нет, просто его знакомая». «Тогда я скажу вам, не связывайтесь с ним», убежденно произнесла Катиба. «Он непорядочный человек». Она повернулась и пошла к выходу. «Вы ее знаете?» Повторила Илона. «Да, мы знакомы». «Настолько близко, что она считает вас не совсем порядочным человеком?» «У каждого есть право на ошибку», – пробормотал дронга «А я полагала, что вы безупречный джентльмен. Неужели это ваша бывшая супруга?» Илона и не пыталась скрывать свою иронию. «К счастью, нет», – ответил дронга «Госпожа Кати Балахбаби, сотрудница спецслужб Марокко. Очевидно, она в списке гостей, приглашенных на конференцию. Мы познакомились с ней на Мадейре два года назад». «Про какую игру вы говорили?» – поинтересовалась Илона. «Это была шутка. Но мне интересно, насколько беспринципным и развращенным вы были. Она ведь использовала именно эти термины. И не пытайтесь от меня ничего скрыть, я все равно узнаю. Подойду к ней и спрошу. Моего английского для этого будет вполне достаточно». «Не нужно. Я вам сам все расскажу. Только не здесь. В холле. На нас все смотрят». «Тогда пригласите меня на кофе», – предложила Илона. С правой стороны от стойки в портье находились кафе и бар. Они прошли за небольшой столик. Дронго заказал капучино для Илоны и чашку зеленого чая для себя. «Рассказывайте», – потребовала она. «Мне ужасно интересно, что вы сделали с этой красивой женщиной, что она вас так ненавидит и боится?» «Ничего, просто я случайно оказался на Мадейре, когда на остров налетел тропический ураган, и мы оказались заперты в отеле, откуда нельзя было даже выйти». «Она была вашей любовницей, и вы ее бросили?» «У вас бурная фантазия», – покачал головой дронга «Успокойтесь и пейте свой кофе. Мы никогда не были любовниками. Просто там было много разных мужчин и женщин, в основном из Центральной Европы. Кто-то из женщин предложил игру во французский покер». «Это я знаю», – улыбнулась Силона. «У вас иногда в такое играют, на раздевание до нижнего белья. Смешная игра. Она из-за этого на вас обиделась?» «Не совсем. Не забывайте, что Мадейра – всемирно известный курорт», И там свои нравы. А мы играли до последнего предмета одежды, когда женщины могли оставаться топлес без бюзгалтеров. «Ну и что?» – разочарованно протянула Илона. «Даже у нас в Румынии многие так загорают. Я тоже всегда загораю таким образом на черноморских пляжах». «Вы европейка, а она из мусульманского Марокко», – напомнил дронга «И то, что считается приличным в Европе и Румынии, не совсем прилично или очень неприлично в Марокко». Когда началась игра, она поднялась и вышла, возмущенная подобными предложениями. «И все? Поэтому она на вас обиделась?» «В жизни не поверю. Она на дурочку совсем не похожа. Не вы ведь предложили эту игру? И не вы ее придумали? А она сама разве не ходила на пляжи Мадейры и не видела, как там загорают женщины?» «Видела. Она сама тоже так загорала», — вспомнил дронга «Но играть в подобные игры не могла. Какая глупость», — отмахнулась Силона. «Неужели больше ничего не было?» «Почти ничего». «Значит, что-то все-таки было», — ухватилась за его почти Илона. «Скажите только откровенно, не может быть, чтобы она так возмущалась только из-за этой игры?» «Я рассказал все, как было». «Не хотите рассказывать?» — поняла Илона. «Не хочу». Я так и думала. В душевый страстный обольститель, человек, который так тонко чувствует настроение других людей, умеет огадывать их мысли и тайные желания. Раскрывать мотивы их поступков и причины, побудившие их к преступлениям, не может не использовать свой богатый опыт для обольщения женщин. Вы же не сторонник однополой любви, каким был несчастный Марик Лихоносов, чьи убийство вы так успешно раскрыли. Не нужно меня провоцировать. Вы прекрасно знаете, что я не являюсь последователем господина Лихоносова. — Тогда, может, мы сразу поднимемся в ваш номер? — предложила Илона. Дронго смутился. Когда женщина столь откровенно предлагает интимную связь, нужно либо сразу соглашаться, либо придумывать нечто правдоподобное для отказа. А если такое предложение исходит от красивой женщины, которая к тому же вам нравится, соглашаться нужно еще быстрее. Отказ выглядит либо идиотским поступком самовлюбленного болвана, либо гордыней не очень умного человека. Илона была очень красивой женщиной. Она понравилась Дронга еще тогда, когда они познакомились в Москве. Но обстоятельства их знакомства и встречи с мужем Илоны Тудором Брескану сделали невозможной подобную интимную встречу. Он был по-своему старомоден в этих вопросах. «Но как отказать женщине, чтобы не выглядеть дураком или хамом?» «Не могу», – честно признался он. «Просто не могу». «Хочу, но не могу. Я знаком с вашим мужем, значит, не имею на это права». «Вы еще и моралист?» – покачала головой Илона. «Если я вам скажу, что это первый случай в моей жизни, когда я сама делаю предложение, и мужчина мне отказывает, вы поверите?» «Конечно. Вы очень красивая женщина. Не думаю, что могут найтись мужчины, которые бы отказались от подобной встречи». «Один из таких сидит напротив», – саркастически произнесла Элона. «Я не такой», – грустно возразил он. «Я же вам бы объяснил. У меня есть некоторые принципы, через которые мне сложно приступать». «Если бы мы с вами познакомились в другом месте в другое время...» Я бы сам предложил вам подняться в мой номер. Я далеко не ангел, но и изменять собственным принципом считаю неправильным. Хотя, если честно, когда вы отсюда уйдете, я буду ужасно об этом жалеть». «Вы просто не можете решиться», — поняла Илона. «Боитесь собственных принципов. По-моему, это глупо». «По-моему, тоже. Если вы продолжите меня уговаривать, то через несколько минут я забуду и о собственных принципах, и о знакомстве с вашим мужем. Вы говорите об этом так, словно боитесь самого себя». «Похоже, вы правы», – улыбнулся он. И «Немного боюсь». «Дурацкая ситуация», – рассмеялась Илона. «Сижу и моляю мужчину заняться со мной любовью. Это уж слишком, даже для такого уравновешенного человека, как я». «Не нужно так говорить, иначе я сорвусь с места и побегу на седьмой этаж по лестнице». «Зато теперь я передумала», – гордо сказала Илона. «Ваше время вышло, и я забираю свое предложение обратно. Вы слишком долго колебались». Значит, должны быть наказаны. Увидимся завтра на конференции. Кстати, она проходит в этом отеле, поэтому вам не придется далеко идти. Спасибо за кофе, мистер Моралист. Она поднялась и вышла, помахав ему кончиками пальцев на прощание. Дронко поднялся вместе с ней, чувствуя себя полным идиотом. Подозвал официантку, расписался за счет, пошел к выходу. Но вдруг остановился, услышав, как его окликнули, и обернулся. На диване в холле сидел Сиди... CD... Кокуп-аль-Мутни. Таким было имя этого человека, которого хорошо знали и боялись в странах Магриба и на Ближнем Востоке. Он был в традиционной арабской одежде, в длинном белом одеянии и с привычным тюрбаном на голове. Неправильные черты лица, большие черные глаза, крупный нос, родинка на щеке, продолговатая голова, большие, словно расплющенные уши. Сиди Кокуп был аналитиком, насчёт у которого немало успешно проведенных расследований. Вместе с тем, в Тунисе, где он жил, его считали прорицателем и астрологом. Макрибским магом и даже немного побаивались его умению предвидеть развитие ситуации и читать затаённые мысли людей. Сейчас Сиди Кокуп сидел на диване, поджав под себя ноги и держа в руках четки, которые методично перебирал. «Здравствуйте, господин Сиди Кокуп», — вежливо поздоровался дронга Он знал, что арабский аналитик в совершенстве владеет английским и французским языками, не считая родного арабского и понимая турду. «Приветствую вас, мой достопочтимый коллега», — кивнул Сиди Кокуп, не поднимаясь с дивана. «Ассалам алейкум». «Ва алейкум ассалам», — ответил дронга По-арабски он почти не говорил и считал своим огромным недостатком незнания французского языка, Из европейских языков владел лишь английским и итальянским. Азербайджанский, русский, турецкий, фарси были родными, и на них он говорил достаточно свободно. Поэтому разговор с магрибским магом мог происходить только на английском. «Садитесь», – показал на соседнее кресло Сиди Куб, продолжая перебирать четки. «Вас тоже пригласили на эту конференцию?» Судя по составу гостей, они хотят не только доказать, что их страна – полноправный член европейского сообщества – Ну и подкрепить это мнение авторитетом приехавших специалистов, ответил Дронга. Я тоже получил приглашение. Значит, мы будем все эти дни вместе с вами, сказал Сетика Простите, что я вас окликнул. Но я видел, как вы разговаривали с этой красивой женщиной, и мне показалось, что вы колеблетесь, не зная, что я ответить. Испытывайте какие-то внутренние сомнения. Да, согласился Дронга. Все так и было. Тогда прошу извинить меня еще раз, если вмешиваюсь не в свои дела. Она тоже из числа приглашенных? Нет, она супруга высокопоставленного румынского дипломата, с которым я лично знаком. Значит, румынка? Я мог бы поспорить, что она не из местных. Мне даже показалось, что вы говорите с ней по-русски. Так и есть. Она из Молдавии, бывшей Советской Республики. И познакомилась со своим будущим мужем в Москве, пояснил дронга Он был тогда послом Румынии в России. Теперь понятно, почему вы говорили с ней по-русски. Кивнул Сити Кокуп. «Не знаете, профессор Уислер тоже приехал?» «Знаю. Видел и слышал. А он еще в аэропорту устроил скандал, посчитав, что встречавший их сотрудник приехал слишком поздно, заставив его просидеть лишние 40 минут. А потом продолжал возмущаться уже здесь, в отеле». «Как это на него похоже?» Разочарованно проговорил Сити Кокуп. «Он всегда такой нетерпеливый. Вы слышали, что они хотят отвезти нас в Валахию и Трансильванию?» «Слышал». Я несколько раз бывал в Румынии, поэтому посещал эти места. «Говорят, там живет дух самого Дракулы», — улыбнулся Сити Кокуп улыбкой египетского сфинкса. «Не думаю. Его давно растащили на сувениры, майки, наклейки, игрушки. Настоящий Дракула даже не стала бы выставать из мертвых, глядя на все это безобразие». «Вы всегда были последовательным материалистом», — заметил Сити Кокуп. Но в нашем мире столько непознанного и непознаваемого. Нет, я скорее агностик. Должен с вами согласиться, что окружающий нас мир слишком непознаваем. При одной мысли о времени и пространстве вселенной понимаешь, что человеческий мозг не в состоянии вместить подобные понятия, и становится немного страшно. К ним подбежал мужчина среднего роста, в темном костюме и темной рубашке, с мелкими чертами лица, почти седой головой, вытянутым носом и бегающими глазками и кинулся к арабскому гостю, пожимая ему руку. «Не вставайте, не вставайте», – восторженно просил он. «Для нас такая честь принимать самого Ситика Куба Альмутни в нашей стране. Спасибо, что приняли наше приглашение». «Благодарю вас, господин Панчелеску», – ответил ситика Кокуб, сделавший попытку подняться. «Прошу познакомиться, господин Удриште Панчелеску, эксперт комиссии Европарламента». «А это господин дронга эксперт специального комитета ООН и консультант Интерпола». «Я слышал про господина дронга обернулся к нему подошедший эксперт. «Очень хорошо, что вы тоже приехали к нам в Румынию». «Здравствуйте, господин Панчелеско», — ответил Дронга, И они уселись в кресло по сторонам от оставшегося сидеть на диване сети Какуба. «Говорят, вы собираетесь отправить нас в Валафью Трансильванию», — начал арабский гость. «Это правда?» «Да, по программе все так и будет», — подтвердил Панчелеску. «Нас всех разделят на группы и отправят по этому маршруту. Румыния хочет доказать всем, что готова стать полноправным членом европейского сообщества, войдя, наконец, в Шенгенскую зону». «Не сомневаюсь, что все вынесут самое положительное заключение по этому вопросу», — сказал Ситикокуб. «А как именно поделят наши группы? Уже есть списки?» «Конечно», — Панчелеску достал из кармана листы бумаги. «У вас третья группа». «Вы как раз попали вместе со мной. Здесь указаны господин Сити Кокуп и господин дронга Простите, но они пишут рядом с вашим именем вашу известную на весь мир кличку». «Меня обычно так называют», — согласился дронга «Кто еще?» — уточнил Сити Кокуп. «С нами поедут еще и представители румынского МИДа», — пояснил Панчулеску, «А также прилетевшие из Страсбурга госпожа Эужения Лунгул». «Она как раз консультант правозащитной организации по цыганскому вопросу». «А комиссар Дезири Брулей?» дронга подумал, что ему лучше перейти в другую группу. «Он в первой группе», — пояснил Панчелеску, просматривая списки. «Может, нам поменяться?» — предложил дронга «Мы с ним старые друзья». «Наверное, можно», — ответил Панчелеску. «Но первая группа франкоязычная. Туда попали представители Франции, Бельгии, Канады, африканских государств, Турции» владеющие французским языком. У них будет франкоязычный гид. Во второй группе будут представители немецкоязычных государств – Австрии, Германии, Швейцарии, Чехии, Голландии, понимающие немецкий. В четвертой представлены специалисты, у которых будет русскоязычный гид, а в вашей группе будут англоязычные представители. Есть еще и пятая группа – представители Аргентины, Испании, Чили, Колумбии, говорящие по-испански. «Почему тогда госпожа Демченко попала в нашу группу?» – спросил Дронга. «Украинцы традиционно просят включать их в англоязычные группы», – улыбнулся Панчелеску. «Вы должны знать это лучше других. Традиция, оставшаяся еще со времен прежнего президента Украины, господина Ющенко, тогда все украинцы принципиально говорили по-английски или по-украински, не соглашаясь входить в русскоязычные группы, как и нынешние прибалты». Кстати, представитель Грузии будет в пятой группе вместе с Прибалтами. Вы же понимаете, что это политика? Везде политика, весело произнес Сиди Кокуб, перебирая четки. Все как обычно. Надеюсь, нам покажут замок самого Дракулы? Обязательно, подтвердил Панчелеску. Он сейчас стал своеобразным символом нашей страны. Про него снято столько фильмов и написано столько книг. Хотя все было, конечно, совсем не так. Самое главное, что Дракула действительно существовал, сказал Сиди Кокуб. И его наследники наверняка еще живут среди нас. Хотя, полагаю, господин Дронго не верит в них. Есть столько преступников, которые гораздо хуже вампиров. Пробормотал Дронга. Когда взрывают самолет в Америке или бомбу в Ираке и гибнут сотни людей, это гораздо хуже вампира. Хотя и вампиры мне принципиально не нравятся. Мы постараемся оградить вас от них, рассмеялся Панчелеску, убирая бумаги в карман и поднялся. «Увидимся завтра на конференции. Все документы получите утром при регистрации. До свидания, господа эксперты!» Он быстро отошел от них. «Светливый человек», — заметил Сиди Кокуп. «Вы знаете уже нее Лунгул? «Нет. А кто это?» «Самый настоящий экстремист. По-моему, она тоже цыганка. Вы бы слышали, как яростно она обвиняла французские власти в депортации цыган. Уже сейчас могу сказать, что с ней будут проблемы. Совершенно неуправляемый человек». Я встречался с ней в Тунисе, куда она приезжала по нашему приглашению в прошлом году, и у меня были большие неприятности из-за этого визита. Госпожа Лунгул свободно владеет английским и французским языками, а в нашей стране французский язык распространен так же, как и арабский, — напомнил Сити куб На нем говорит почти вся правящая элита. Она тогда произнесла такую речь, что власти даже хотели ее депортировать. Правда, это было еще при прежнем руководстве. Сколько и лет? 30 или чуть больше. Причем я просил ее воздержаться от публичной критики. Но разве она кого слышит? Хорошо, что у нас все поменялось. Как у вас сейчас обстановка? Поинтересовался Дронга. Ведь столько всего произошло. Революция, бегство президента Бен Ли». Стабилизация наступит не скоро, признался Сити Какуб. Это уже правило, не имеющее исключений. Лучше один тиран и твердая власть чем анархии и беспорядки на улицах. Он царствовал 23 года. Для любой страны это более чем достаточный срок, чтобы везде были его люди, его чиновники, его генералы, его доверенные лица. Нужно либо всех менять, либо всех прощать. Но ни то, ни другое невозможно. Во многих арабских странах схожая ситуация, напомнил дронга «От этого нам не легче», – заметил Сити Кокуп, продолжая перебирать четки. Полагаю, что в Египте будут такие же проблемы после Мубарака. Он правит уже 30 лет. Согласитесь, если это не наследственная монархия, потрясения почти неизбежны. Хотя он, кажется, собирается оставить своего сына, которого терпеть не могут в Египте. Боюсь, что после Туниса начнется обычный эффект домино. Кажется, еще в конце 18 века было сказано, что любую революцию порождают злоупотребление. Напомнил Дронга но в конечном итоге любые злоупотребления лучшей революции, хотя это достаточно спорная точка зрения. «Только не в наших условиях», – возразил Сиди Гагуб. «Помните, что случилось в Ираке, где убрали Саддама Хусейна, который правил 24 года? Получили на долгие годы вперед гражданскую войну, всех против всех, фактически распад страны на курдов, шиитов и суннитов. Не говоря уже о проблемах внешней агрессии. Восемь лет идет непрерывная война, которой не видно конца. Таковы реалии наших государств, цинично добавил арабский эксперт. Хотя это касается не только их. Вспомните Йемен, Ливию, Сирию, где схожие проблемы. Или и вашу Киргизию, где уже дважды изгоняли президентов. Думаете, там все закончилось? Боюсь, что нет, признался дронга К ним подошла молодая женщина с микрофоном в руках. «Я могу взять у вас интервью для румынского телевидения?» на ломаном английском спросила она. «Господин Панчелеску посоветовал обратиться именно к вам». «Только не у меня», быстро поднялся дронга «Господин Ситикокуп Аль Мутни – все мирно известный эксперт. Поговорите с ним». «Нельзя быть таким скромным, коллега», добродушно заметил куб кивая журналистке в знак согласия. дронга направился к лифту. Вместе с ним туда шагнули еще несколько человек. Последним вбежали Брынкуш и какая-то дама, успевшая втиснуться последней. Дронга мог видеть только ее покрашенные в ядовито-красный цвет волосы. Она что-то тихо говорила румынскому дипломату. На четвертом этаже вышли двое мужчин, на пятом еще две женщины, а на седьмом брынкуш и незнакомка. Дронга вышел вслед за ними, но они не услышали его шагов. «Все эти приехавшие идиоты ничего не понимают», – нервно принесла женщина по-румынски. Слово «идиоты» было понятно на любом языке. Она повернулась, и дронга наконец увидел ее лицо. Сухие тонкие губы, заостренный нос, колючие глаза в очках. Она была одета в джинсовый костюм и майку с вызывающей надписью на испанском «Да здравствует революция». «Слишком театрально», – подумал Дронга. Бронкуш тоже обернулся, и, увидев я даже вдрогнул. Господин эксперт, не очень решительно пробормотал он. Это наши гости, госпожа Эужения Лунгул, а это господин Дронга, эксперт по вопросам преступности. Значит, вы защищаете толстомордых котов и преследуете их оппонентов? ехидно спросила женщина. Нет, ответил Дронга. Я защищаю от злых котов и не делю людей на толстомордых и ускалицах. У меня другие задачи. Все так говорят, Махнула она рукой, проходя дальше. И «Извините», – пробормотал Брынкуш, поспешив за ней. дронга проводил их долгим взглядом. «Интересно, почему она считает всех приехавших идиотами?» – подумал он, входя в свой номер.